не вписанном в хронику русской военной славы и не потому, что не хватило чистого листа, а просто о не забыли. Однако не забыл даже Уинстон Черчилль, писавший. Очень немногие англичане слышали о Гумбинане, и почти никто не оценил ту замечательную роль, которую сыграла эта победа. Мы не виноваты, что нам достался позор похабного мира в Брест-Литовске.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 в котором солдаты лежат как тесто, а начинкую к пирогу служат наши господа офицеры. Притвец, забыв о предостережениях врачей, начал делать резкие движения. Центр восьмой армии был взломан.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 — Зато крайне подвижен Самсонов. — Вы думаете... — Я жду, когда все обдумаете вы. — На самом же деле, что бы там притвец не думал, гофман надеялся управлять его мыслями. Ибо, и это справедливо, он по праву считал себя умнее генералов. Притвец всем телом навалился на стол, блуждая глазами по карте. — Знать бы нам... — рассуждал он вслух. — Надолго ли застрял Рененкамп в палатке своей шлюхи? Если он решил как следует выспаться, тогда мы еще, возможно, успеем отразить натиск Самсонова. Впрочем, — вскинулся притвец от карты, — срочно свяжите меня с Франсуа.